Прибыл я в лагерь, имея 10 лет, и осознавая свою позицию следующим образом. Обвинение мое сводилось к трем моментам. Создание и распространение антисоветских стихотворений, участие в антисоветском салоне. Создание мною антисоветской группировки в армии. Положение мое к моменту ареста было с трудом и в процессе достаточно сложной психологической ломки намечавшийся путь от в относительной своей степени стихийной, в сущности ребяческой даже отчасти контрреволюционности, к приятию через вуз и завод, советской действительности и исканию своего места в ней. Путь, отмеченный целым рядом срывов, рядом антисоветских, порою сознательных, порою несознательных поступков. В материалах следствия это было отмечено протоколами, составленными следователем и мною лишь подписанными, в которых с сугубой заостренностью были перечислены все мои антисоветские проступки, мною самим написанными показаниями. Развивающиеся индивидуумы неизбежно потянутся один вверх, другой вниз, и идущий вверх неизбежно сталкивает другого, и путь вверх неизбежно влечет за собой уход кого-то вниз, совершается за счет этого ухода. Таким образом возможен социализм, практически и осуществляемый, но не возможен коммунизм. Конечная цель – Ибо до тех пор, пока государство всем своим аппаратом направляет путь развития общества по данной линии, держит ставку на равнение, это равнение под условием данного нажима, то есть искусственным образом, осуществляется. Но стоит опустить вожжи, попытаться перейти к коммунизму, дать отмереть государству, и начнется старая волынка, всплывание наверх, И вниз. То, что переделывает людей, то, что люди станут настолько сознательны, что не станут этого делать, станут такими хорошими. Утопия. Смыкание с утопическими социалистами, тоже делавшими ставку на хороших людей. И еще попутное соображение. Допустим, осуществлено всеобщее равенство, довольство. Оно гибельно. История учит, что только племя, поставленное в тяжелые условия существования, становится сильным, могучим. Племя же, поставленное в условия земного рая, дрябнет, становится без инициативным идет к упадку. Пример Индия. Таким образом складывается концепция, история вечная, борьба отдельной группы людей, широко берег классов. И это постоянно и неизбежно. И коммунизм – хорошая, прекрасная утопия. Но, уточняя, все же утопия. А раз он недостижим, то грубо говоря, к чему и отсутствуют три листа мечтаний мальчишеских иллюзий и надежд. Теперь это все опостылило. Может быть, временно, не знаю, хочется одного. Наивно скажете, но это так. Быть с мамой. Дать ей возможность тихо и спокойно умереть у меня на руках. Ей, которую я так измучил за эти годы. Концепция моя. Не знаю, чем и как ее обрушить. Она жестокая, беспросветная. Коли есть истина, если действительно возможен коммунизм, Дайте мне в него поверить. Сошлите меня куда-нибудь. Жестоко сошлите. В политизолятор, может быть. Дайте там все переосмыслить и переоценить. Исправим ли я, не знаю. Вам виднее. Я написал все искренно, если нужно, если увидите проблески надежды для меня. Допросите да еще. Коли нет Если я, по-вашему, в тупике, то жаль, что я неудачно вскрыл вены. Тогда расстреляйте поскорее. Крюков, седьмой месяц, тридцать третий год. Это пишет смертельно уставший человек. Хочется одного. Наивно скажете, но это так. Быть с мамой. Дать ей возможность тихо и спокойно умереть у меня на руках. Ей, которую я так измучил за эти годы. Розыск Крюкова прекратили, а сам он 3 января 1934 года под номером 180-283 поступил в распоряжение Белага ОГПУ. За антисоветскую деятельность в лагере 11 июля 1935 года Лен облсудом был вторично осужден на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал в Ухт-Печлаге, на морсплаве, откуда заключенные буксировали платы с лесом для выгрузки и перегрузки на советские и иностранные лесовозы. Жил только надеждой на встречу с мамой. Густонаселенная чужими людьми квартиры не спасала Анну Евгеньевну от одиночества. Сестер ее с ней уже не было. Антонину Евгеньевну за сокрытие социального положения в 1935-м выслали в Вологду. Лидия Евгеньевна, вероятно, умерла. Жила Анна Евгеньевна только тем, что раз в году, собрав внушительную передачу, отправлялась за 3-9 земель, на станцию Кемь, в лагерь на свидание к сыну. Летом 1937-го в свидании было отказано. Она обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой, возглавлявшей организацию под названием «Помощь политическим заключенным». «Многоуважаемая товарищ Пешкова, не откажите помочь мне в получении свидания с сыном, моим Крюковым Алексеем Алексеевичем, который находится на Морсплаве, Кировская железная дорога, станция Кемь, третий лагерный пункт девятого отделения Беломора-Балтийского комбината. Со слезами обращаюсь к вам. Надеюсь, что вы сделаете все от вас зависящее, не откажете походатайствовать. 8 мая я послала заявление в Главное управление концлагерей, прося разрешить свидание с моим единственным сыном. 20-го меня вызвали в НКВД на улицу Чайковского, где объявили, что просьба моя отклонена. Меня как громом поразило это известие, с трудом могла расписаться. Шатаясь, вышла, едва дотащилась домой, почувствовала себя очень скверно. Сына я видела в прошлом году в июне месяце. Целый год жила надеждой снова повидаться с ним. И вдруг такой удар. Мне 71 год. Много ли и жить-то осталось? Неужели я не увижу больше своего сына, в котором вся моя жизнь? В моем возрасте приходится считаться не годами, а месяцами. Я разлучена с ним с 1932 года. Теперь ему 28 лет. Так тяжело проходит его молодость. Последние его письма полны надежды повидать свою старуху мать. А я должна сообщить ему об отказе от свидания. Я даже боюсь написать ему об этом. Целый год ждет он этого счастья, как он мне пишет, и вдруг нанести ему такой удар. Все те пять лет я получала разрешение, последние годы от начальника концлагерей товарища Бермана. В прошлом году это разрешение получала через вас. Если нельзя теперь, то хоть позже. За все буду сердечно благодарна. Войдите в положение несчастной матери, которая ни днем, ни ночью не видит покоя. Со дня получения отказа я глаз не осушила. Пишу вам и заливаюсь горькими слезами. Умоляю пожалетье. А. Е. Крюкова. Без проволочки получила письмо от заведующего юридическим отделом Помполита. В ответ на ваше обращение сообщаю, что вы можете обратиться с ходатайством о разрешении вам свидания с сыном Крюковым А.А. непосредственно к начальнику Белбалтлага на Медвежьей горе. Одновременно ваш сын может возбудить такое же ходатайство через администрацию лагеря. Мы же оказать содействие не имеем возможности. В этом же 1937-м Организация помощь политическим заключенным свое существование закончила. Что по этому поводу ответила администрация лагеря матери и сыну, неизвестно. Скорее всего, больше они никогда так и не увиделись. Анна Евгеньевна Крюкова, урожденная баронесса Люденгаузен-Вольф, погибнет в блокаду в июне 1942 года. О душевном состоянии заключенного Алексея Алексеевича Крюкова поразительно ярко говорит его стихотворение, датированное 7 июня 1939 года. И вот что интересно, почти до последних стров не понимаешь или стараешься не понимать, кому обращены эти стихи. «Этой зимою мне стукнуло 30. Из которых уже восьмой год Заключен в спертном воздухе неволе, И однако только сейчас вот к вам К первому обращаюсь я. Недовольна ли? Право, не слишком ли перегружено Уже неудачливостью доля Того, кому без конца суждено В этом тусклом омуте биться? До сих пор спокойно и неколебимо я молчал не докучая никому никакими мольбами и прошениями и на душе было не то чтобы какое нибудь отчаяние но даже и смакование под достоевского что вот сижу я всяким бедствием мишенью к тому же все это казалось вовсе не в самом делешным а так какой-то случайной короткой неразберихой, чем-то вроде спектакля, в котором я максимально бережно и старался проводить ту роль, на которую я был будто бы временно запихнут. Так все это и расценивалось, как недолговечная ерунда, чудной эпизод, поучительный лишь и кратковременный. А жизнь... Она еще завтра начнется. И вот тогда-то, лихо вскинув гногу в сверкающее стремя, «Понесусь я в вшире обещающе необъятное». Но сегодня так неожиданно вокруг этого чибью зазеленели вдруг чистоколы чахлого леса. И до чего уж это резко, прямо вот по сердцу мне бьют... Белые стволы берез, изумрудом заплесканные. Да, в России ведь лето уже, По-прежнему напряженно пульсирует жизнь. А я, просто послушный наглому окрику судьбы, Уже на семь лет постаревший, полуголодный, В лагерной ветоши. И совпало еще то, что совсем на днях я прочел о вас теплые строки Байдукова. А сейчас перечитываю Толстовского Петра Первого. Примечание. Байдуков, советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, кавалер наибольшего числа орденов СССР, автор крайне комплиментарной книги «Встречи с товарищем Сталином», 1939 год, адресованный детям. Конец примечания. «И за шестью буквами, традиционным благоговением, запахнутыми, я видел теперь, будто бы давно мне и близкого, и знакомого, которым только одним, к тому же и может быть прерван моей жизни принудительно навязанный закат». Вкратце сходу ли иллюзорности сброшенной. Я заметил, что жизнь проживается ведь не дважды, и совершенно не в силах призебать здесь дальше. Вас, Иосиф Виссарионович, просто и открыто спрашиваю, неужели из-за кем-то раздутой 58-10 так мне и задохнуться в этом нужнике? в то время как, говорю о без малейшей самолестии, я бы мог быть для страны полезным и нужным. Так вызволите же меня из этой кислой плесени и даю вам честное слово обязательно сложить такие песни, что всех других лучше и чудесней станут родину славой оковывать. Пост скриптум. В судьбе моей много необычного, такого, что... Заочно трудновато и поверить. Я прошу меня вызвать в Москву, поэтому, надеюсь, что вы или товарищ Берия, может быть, не снизойдете до чудуковатого поэта и переговорите со мной лично. Крюков Алексей Алексеевич Чебью, строймонтаж контора Естественно, ответа на это поэтическое обращение не было, да и быть не могло. Вероятно, Крюков направил и в прокуратуру ходатайство о пересмотре своего дела. Пришло заключение прокурора. Вот фрагмент этого заключения. Я, прокурор отдела по спецделам Ленгор прокуратуры Петров А.П., рассмотрев жалобу заключенного Крюкова А.А. и проверив в порядке надзора архивно-следственное дело номер 560-07, по которому постановлением выездной сессии коллегии ОГПУ от 17.06.1932 года осужден Крюков Алексей Алексеевич, 1909 года рождения, урожденный города Ленинграда, сын потомственного дворянина, мать Крюкова, урожденная баронесса Вольф Люденгаузен, русский, район СССР, беспартийный, образование высшее, До ареста преподаватель литературы проживал в городе Ленинграде. Нашел армейская ячейка Крюкова АА, проводившая пораженческую деятельность, организационно-идейно оформилась на базе антисоветских салонов. Контрреволюционная организация ставила себе задачи подготовку из среды молодежи активных монархических кадров, способных открыто выступить в случае вооруженной интервенции или крупного восстания в стране. Осуждение основано на показаниях самих осужденных, изобличающих друг друга и вещественных доказательств. В своей же жалобе осужденный Крюков просит пересмотреть дело и освободить его из ИТЛ, однако доводов, которые бы послужили основанием к пересмотру дела, не приводит, а поэтому признал, Жалобу осужденного Крюкова оставить без удовлетворения, о чем сообщить заявителю. Дело номер 560-07. Возвратить в первый спецотдел УНКВД ЛО на хранение. Прокурор отдела по спецделам Петров согласен. Начальник отдела по спецделам Григорьев. Справка. Результат жалобщику сообщён 11 февраля 1941 года. Алексей Алексеевич Крюков полностью отбыл десятилетний срок наказания в ухт-печь-лаги МГБ СССР, откуда был освобожден в июле 1945 года. Ехать ему было некуда и не к кому Остался работать там же, по вольному найму. Затем перебрался в Тульскую область. 23 ноября 1948 года управлением МГБ по Тульской области арестован был снова. Произведенным по делу расследованием установлено. Крюков. В 1932 году был арестован и привлечен к уголовной ответственности как один из активных участников контрреволюционной организации в городе Ленинград, состоявшей из молодежных кружков и антисоветских салонов. Кружки и салоны организации объединялись на платформе борьбы за свержение советской власти и установление в стране фашистской диктатуры. Крюков после отбытия наказания, оставаясь на враждебных советской власти позициях, продолжал среди своего окружения вести антисоветскую деятельность, высказывая надежду на смену существующего в СССР строя. Допрошенный в качестве обвиняемого, Крюков виновным себя не признал. Осужден был Алексей Алексеевич Крюков по статье 58.10, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР. Этапирован в минеральный лагерь МВД СССР, Особ лаг номер один. Заключенный шестого отделения Крюков находился в Минлаге на общих работах. Снова был арестован 3 октября 1950 года. Спецлаг судом Минерального лагеря МВД 12 апреля 1951 года по статье 58.14 Уголовного кодекса РСФСР приговорен к 8 годам лишения свободы и пяти годам поражения в правах. Приговор подписал начальник управления МГБ Тульской области генерал-лейтенант Лапшин. Вот и все. Дальнейшие следы Алексея Алексеевича Крюкова потеряны. В перелете отставшая птица, инстинктивно летящая ввысь. Я последний, Израненный рыцарь Из поэмы «Октябрь»